Тик! На дворе стояла морозная зимняя ночь. Кто-то забарабанил в заднюю дверь домика, и с крыши съехала лавина снега. Девушка в новой шляпе вертелась перед зеркалом. Она оттянула пониже и без того глубокий вырез платья на случай, если гость окажется мужчиной, и открыла. На фоне морозных звезд вырисовывался силуэт. На плаще уже образовались снежные наносы. «Госпожа яг повитуха!» — Барышня, яг! — гордо поправила она. — Не ведьма тоже, конечно. Она показала на новенькую остроконечную черную шляпу. Такую новенькую, что она до сих пор носила ее даже дома. Немедленные дети со мной. Дело совершенно неотложное. Девушка вдруг испугалась. — Что, госпожа Ткач? Я думала, у нее срок еще недели две. — Я проделал долгий путь, — произнес пришелец. — Мне сказали, что вы лучшая повитуха в мире. — Что? Я? — Да я только одни роды и приняла. Барышня Ягг затравленно попятилась. Кумушка гораздо опыть не меня. И старуха Минни Форд Райт тоже. У госпожи Ткач я буду впервые принимать в одиночку, потому что она сложена, как кирпичная печь. — Прошу прощения, не стало больше отнимать у вас время. И незнакомец отступил в тени, испещренной снежинками. — Эй! — окликнула барышня Ягг. — Ау! на передне не было ничего кроме следов которые обрывались посреди занесенной снегом тропы